Глава 25. Лану. финест Этот человек не ногой сморкается. Добенье. Барон финест Осажденные только что произвели удачную вылазку против ближайших осадных сооружений католической армии. Они засыпали многие траншеи, опрокинули туры и убили сотню солдат. Отряд, имевший такую удачу, возвращался в город через тадонские ворота. Впереди шел капитан Дитрих с отрядом стрелков, которые, судя по тому, какие воспаленные всех были лица, как все запыхались и просили петь, не щадили себя. За ними следовала большая толпа горожан, между которыми видны было несколько женщин, принимавших участие в сражении. За ними следовало десятка четыре пленных, большинство покрытых ранами и помещенных между двумя шеренгами солдат, с большим трудом охранявших их от ярости народа, собравшегося на их пути. Человек 20 кавалеристов составляли арьергард. Лану, у которого Мержи служил адъютантом, шел последним, его кираса была помята пулей и лошадь ранена в двух местах. В левой руке он держал еще разряженный пистолет, а посредством крюка, который вместо руки торчал у него из правого наручника, он управлял поводом. «Дайте пройти пленным, друзья мои!» — восклицал он поминутно. «Будьте человечны, добрые лорошельцы, они ранены и беззащитны, они больше не враги нам». Но чернь отвечала ему диким воем. «Петлю по пистам, навейся лицу, и да здравствует лану!» Мержи и кавалеристы еще усилили действия великодошных увещаний их начальника, кстати, нанося удары древками копий. Наконец, пленные были отведены в городскую тюрьму и помещены под крепкую стражу, так что им нечего было бояться народной ярости. Отряд рассеялся, и Лану, в сопровождении только нескольких дворян, спешился перед городской ратушей в ту минуту, когда из нее выходила голова, а за ним кучка граждан и пожилой пастор по фамилии Лаплас. «Ну, доблестный Лану», — произнес голова, протягивая руку, «вы только что доказали этим убийцам, что не все храбрецы умерли вместе с господином адмиралом». Дело обошлось довольно благополучно, сударь. — ответил Лану со скромностью. — У нас только пятеро убитых и мало раненых. — Раз вы руководите вылазкой, господин Лану, — продолжал голова, — мы заранее можем быть уверены в успехе. — А что бы значил Лану без помощи Божьей? — с горечью воскликнул старый пастор. — Бог сил сегодня сражался за нас. Он услышал наши молитвы. — Бог дает и отнимает победы по своему усмотрению, — сказал спокойным голосом Лану. Только его следует благодарить за успех на войне». Потом он обернулся к городскому голове. «Ну как, сударь, обсудил ли совет новое предложение его величества?» «Да», — ответил голова. «Только что отправили обратно трубача к брату короля, прося его больше не беспокоиться и не присылать нам требований. С этих пор мы отвечать будем только выстрелами из аркебуз. Вы должны были бы отдать приказ повесить трубача». — заметил пастор, — ибо не писано ли есть, из среды твоей вышли некие злые, восхотевшие возмутить обитателей их города, но ты не приминул предать их смерти, твоя рука первую легла на них, а за ней рука всего народа. Лану вздохнул и, ничего не говоря, возвел очи к небу. — Как? Сдаться нам? — продолжал городской голова, «сдаться, когда стены наши еще стоят, когда враг не смеет еще подойти к ним близко, меж тем, как мы ежедневно смеемся над ним в его же окопах? Поверьте мне, господин Лану, если бы в Ларошеле совсем не было солдат, одних женщин хватило бы, чтобы отразить парижских живодеров». «Сударь, сильнейшему подобает говорить осмотрительно о своем враге, слабейшему же». «Э, «Кто сказал вам, что мы слабейшие?» — прервал его Лаплас. «Разве Бог не сражается за нас? И Гедеон с тремястами израильтян? Не был ли он сильнее полчищ Мадианитских?» «Вам лучше известно, чем кому бы то ни было, господин Голова, как недостаточно у нас провиант. Пороху очень мало. Я принужден запрещать стрелкам далекий прицел». «Монтгомери нам пришлет его из Англии», — ответил Голова. «Огонь с неба не зайдёт на голову попистов сказал пастор. Хлеб с каждым днём дорожает, господин Голова. «Со дня на день мы можем увидеть английские флоты, и в городе восстановится изобилие. Бог пошлёт манну с небес в случае нужды», — пылко воскликнул Лаплас. «Что касается помощи, о которой вы говорите», — продолжал Лану, «достаточно, чтобы несколько дней стоял южный ветер, и корабли не смогут войти в нашу гавань. К тому же флот этот может быть взят в плен». «Ветер будет с севера». «Я тебе это предвещаю, маловерный», — произнёс пастор. «Ты потерял правую руку и мужество вместе с ней». Лану, по-видимому, решил не отвечать на его замечание Он продолжал, обращаясь всё время к городскому голове. «Для нас потерять одного человека важнее, чем для врагов потерять десяток. Я боюсь, что если католики усилят осаду, нам придётся принять условия тяжелее тех, которые вы теперь с таким презрением отвергаете». Если, как я надеюсь, король захочет удовлетвориться признанием своей власти в этом городе, не требуя жертв, которых мы принести не можем, я полагаю, что наша обязанность — открыть ему ворота, потому что, в конце концов, он наш владыка». «Один владыка у нас, Христос, и только нечестивец может называть владыкой этого жестокого Ахава Карла, пьющего кровь пророков». И ярость пастора удваивалась при виде невозмутимого хладнокровия Лану. «Что касается меня, — сказал голова, — я отлично помню, как при последнем своем проезде господин адмирал сказал нам. Король дал мне слово, что со всеми его подданными, протестантами и католиками будут обращаться одинаково. Через полгода король, давший ему слово, приказывает его убить. Если мы откроем ворота, у нас произойдет Варфоломеевская ночь, как и в Париже. Король был обманут гизами. Он очень раскаивается в этом и хотел бы искупить пролитую кровь. Если вашим упрямым нежеланием заключить договор вы раздражите католиков, все силы королевства будут направлены против нас, и тогда будет разрушено единственное пристанище для реформатской религии — мир. Мир, поверьте мне, господин Голова. «Трос!» — закричал пастор. «Ты жаждешь мира, потому что боишься за свою жизнь!» «О, господин Лаплас!» — произнес Голова. «Короче сказать, — холодно продолжал Лану, — последнее мое слово таково». Если король согласится не ставить гарнизона в Ларошеле и сохранить за нами свободу вероисповедания, нужно будет передать ему наши ключи и засвидетельствовать нашу покорность». «Ты предатель!» — закричал Лаплас. «И ты подкуплен тиранами!» «Господи боже, что вы говорите, господин Лаплас!» — повторил городской голова. Ланус слегка улыбнулся с видом презрения. «Видите, господин голова, в какое странное время мы живем. Военные люди говорят о мире, а духовенство проповедует войну». «Дорогой пастор», — продолжал он, обращаясь, наконец, к Лапласу, — «пора обедать, по-моему, и, вероятно, ваша жена ждет вас домой». Последние слова окончательно привели в бешенство пастора. Он не смог найти никаких оскорбительных слов, и так как пощечина освобождает от рассудительного ответа, то он и ударил по щеке старого полководца. «Господи, боже мой, что вы делаете?» — закричал голова. «Ударить господина Лану, лучшего гражданина и храбрейшего воина Ларошелли мержи присутствовавший при этом, собирался проучить Лапласа так, чтобы тот долго помнил, но Лану его удержал. Когда к седой бороде прикоснулась рука старого безумца, было мгновение, быстрое как мысль, когда глаза его блеснули негодованием и гневом. Но сейчас же его лицо приняло прежнее бесстрастное выражение. Можно было подумать, что пастор ударил мраморный бюст, римского сенатора или лица Лану коснулся какой-нибудь неодушевлённый, случайно приведённый в движение предмет. «Уведите этого старика к его жене», сказал он одному из горожан, которую уволакивали старого пастора. «Скажите ей, чтобы она за ним ходила. Положительно ему сегодня не здоровится. Господин глава, прошу вас собрать мне полторы сотни добровольцев из жителей города, потому что я хотел бы произвести вылазку завтра на рассвете, когда солдаты, проведя ночь в окопах, еще окоченели от холода, как медведи, на которых нападают во время оттепели. Я замечал, что люди, спавшие под кровлей поутру, больше стоят, чем те, которые провели ночь под открытым небом. Господин Домержи, если вы не слишком торопитесь обедать, не хотите ли пройтись со мной к евангельскому бастиону? Я хотел бы посмотреть, насколько подвинулись работы врагов. Он поклонился городскому голове, и, положив руку на плечо молодого человека, направился к бастиону. Они вошли минуту спустя после того, как пушечным выстрелом только что были смертельно ранены двое людей. Камни были все окрашены кровью, и один из этих несчастных кричал своим товарищам, чтобы они его прикончили. Лану, опершись локтем на парапет, некоторое время молча смотрел на работу осаждающих, затем, обернувшись к мирже, он произнес «Ужасная вещь! Война!» но гражданская война. Этим ядом была заряжена французская пушка. Француз навел прицел и зажёг запал, и ядром этим убито двое французов. И это ещё ничего убить на расстоянии полумили, но господин Домержи, когда приходится вонзать свою шпагу в тело человека, который умоляет вас о пощаде на вашем родном языке? А между тем, недалее, как сегодня утром, мы это делали. Ах, сударь, если бы вы видели бойню 24 августа, если бы вы переправлялись через сену, когда она была красной и несла больше трупов, чем льдин во время ледохода, вы бы не испытывали жалости к людям, с которыми мы сражаемся. Для меня всякий попист-убийца. Не клевещите на вашу страну. В армии, которая нас осаждает, очень мало подобных чудовищ. Солдаты, французские крестьяне, бросившие плуг ради королевского жалованья А дворяне и офицеры сражаются, потому что они поклялись в верности королю. И, может быть, они правы, а мы... «Мы бунтовщики, бунтовщики! Наше дело правое, мы сражаемся за свою веру и за свою жизнь. Насколько я вижу, у вас немного сомнений. Вы счастливы, господин Домиржи?» И старый воин глубоко вздохнул. «Чёрт побери», — сказал солдат, только что разрядивший аркебус. «Заколдован, что ли, этот чёрт! Третий день в него целюсь, никак попасть не могу!» «Кто такой?» — спросил Миржи. «Да вон, видите, там молодец в белом камзоле с красной перевязью и пером. Каждый день он тут у нас под носом разгуливает, будто дразнит. Один из придворных золоташпажников которые пришли вместе с братом короля». «Расстояние большое», — сказал Мержи. «Всё равно дайте-ка мне аркебузу». Какой-то солдат дал ему в руки своё оружие. Мержи приложил конец дула на парапет и с большим вниманием прицелился. «А если это кто-нибудь из ваших друзей?» — спросил Лану. «Почему вам вздумалось выполнять обязанности аркебузира Бузира?» Мержи собирался спустить курок, он задержал палец. «У меня нет никаких друзей среди католиков, кроме одного. А тот, я уверен, не участвует в этой осаде». «А если это ваш брат, который сопровождая принца?» Выстрел раздался, но рука у Мержи дрожала, и видно было, что от пули поднялась пыль на довольно далёком расстоянии от пешехода. Миржи не думал, что его брат может находиться в католической армии, но тем не менее был рад, что промахнулся. Человек, в которого он только что стрелял, продолжал медленно ходить, а затем исчез за одной из куч только что выкопанной земли, которые возвышались со всех сторон вокруг города.